Глава 11. Вспомнить всё. У каждого из нас есть свои машины времени. Какие-то готовы отправить нас назад, и они называются воспоминания, какие-то готовы отправить нас вперёд, и они называются мечты. Джерреми Айронс. Не знаю, сколько времени я провёл в полёте, но внезапно меня разбудила нейросеть и открыла капсулу. Нас выкинуло в космическое пространство, рядом находится патруль космического флота содружества. Они запрашивают разрешение на высадку для смотровой команды. Что им ответить? Мы можем скрыться в невидимости? У нас ведь корабль-разведчик. К сожалению, они имеют коды доступа к кораблю, и они спрашивают разрешение исключительно из вежливости или ожидая от нас определенных действий. Я запаниковал. И не знал, как поступить. Откуда здесь корабль патруля флота Содружества? Нас явно ждали. А это значит, что они в курсе, кто я такой. Остается только играть роль ничего не понимающего простачка. В таком случае давай разрешение на стыковку. На самом деле никакой стыковки не было. Нас просто затянуло внутрь огромного корабля транспортировочным лучом. Я оделся в легкий скафандр и вышел за разведчика, спрыгнув на пол ангара, не дожидаясь, когда опустится трап. Меня сразу же взяли на прицел четыре солдата в тяжелых штурмовых скафандрах. Вперед вышел офицер и произнес... Вам необходимо последовать за мной. Вас ждёт капитан корабля, и прошу без глупостей. У нас приказ стрелять на поражение при малейшей угрозе. После этого он развернулся и направился к выходу из ангара. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Солдаты с оружием наперевес отправились за мной. Через 5 минут мы вошли в просторную каюту, в которой сидел пожилой мужчина в форме. При нашем появлении он встал и подошёл ко мне. Пока он меня рассматривал, сопровождавший нас офицер с солдатами вышел из каюты. Шестой вселенной на планете РД 368 вы встретили Амарека. Произнёс он непонятную тарабарщину. "Включите режим рабской нейросети", добавил он. В тот же момент иконка нейросети пропала у меня. Я попытался её вызвать, но безуспешно. Что он там сейчас сказал про арабскую нейросеть? Это он мне, и почему я не могу связаться со своим Искином? «Расскажи, кто ты и откуда», – произнес капитан, и мое тело, и разум мгновенно начали выполнять команду. Как бы я ни сопротивлялся, я не мог заставить себя замолчать. «Меня зовут Волков Михаил Дмитриевич, 1973 года рождения. Родился в городе Ленинград, учился сто». «Из какой ты вселенной и планеты?» – уточнил он вопрос. Система солнечная планета Земля третья от солнца. Какого ты года рождения? 1973 года от Рождества Христова. Какого нафиг Рождества? Христова? Ты издеваешься? Тебя надо проучить. Наказать болью. Внезапно после его слов меня скрутил приступ боли, и он не прекращался в течение нескольких минут. Но когда боль прекратилась, он снова спросил: Какой сейчас год? «Не знаю», — ответил я помимо своей воли. «Как ты оказался на станции?» «Я умер». «Так не пойдет. Придется узнавать через нейросеть. Иди и ложись в медицинскую капсулу». При его словах из пола выдвинулась капсула, у которой открылась верхняя крышка. Мое тело прошло к ней, раздевшись, улеглась в капсулу, после чего я потерял сознание. «Сколько прошло времени, я не знаю». Но когда капсула открылась, на меня смотрел капитан с невыспавшимися глазами. «Слушай внимательно и запоминай. Тебе необходимо пробраться на окраину фронтира. Там под видом потерпевшего крушения поселиться на космической станции. После этого через месяц отправиться в систему двух солнц. Координаты уже загружены в твою нейросеть. Там необходимо выявить угрозу человечества в виде начальника службы безопасности и его зама. Их нужно уничтожить. После этого отправиться в центр содружества на столичную планету и поступить в академию. На балу тебя наградят и помолвят с принцессой. Тебе необходимо сделать её своей первой женой. А после рождения наследника ты должен подстроить несчастный случай и убить принцессу. Когда поступит приказ явиться к императору, ты обязан незамедлительно это сделать. Там тебя ждёт освобождение от нейросети. А затем твоя душа будет свободна. Нашему императору пришло время сменить клона. И твоя форма идеально для этого подходит. Заодно можно будет сократить число высших аристократов. Сейчас тебя проводят на твой корабль. Ты ляжешь в капсулу и всё забудешь. Но подсознательно ты будешь выполнять приказ, данный тебе сейчас. Когда ты будешь в столице императора, обратится к тебе с фразой: "Дарую поместье рядом со дворцом и кольцо власти". дающая возможность личной встречи со мной. С этого момента ты должен выполнять все его пожелания и распоряжения. Ты становишься его верной собакой и будешь готов служить ему со всей преданностью до того момента, как твое сознание освободится от тела. А теперь оденься, иди в свой корабль, ложись в капсулу. После того, как ты ляжешь в капсулу, ты забудешь этот разговор и будешь выполнять команды подсознания и заложенных в него приказов. А твоя сеть включит маскировочный режим работы, — приказал мне капитан, и я отправился к ангару. Поднявшись на корабль, я словно робот поднялся на борт разведчика и, улегшись в капсулу, отключился. Следующее пробуждение было для меня такой же неожиданностью. Я очутился в полной темноте на холодном полу. Где я и что здесь делаю, я не мог определить. Внезапно место, где я лежал, озарил тусклый свет, и я смог сесть и осмотреться. Через несколько минут полнейшей тишины я резко обернулся и увидел гигантское насекомое, похожее на богомола. Оно смотрело на меня с высоты 6 метров. Внезапно в моей голове стали мелькать образы событий, произошедших со мной в этом мире. Когда я просмотрел всю свою короткую жизнь, начиная с момента воскрешения на станции Богомол исчез. И я опять погрузился во тьму. Я пытался переосмыслить всё увиденное и понял, что вёл себя как доверчивый малолетний ребёнок. который доверился злому дяде за конфетку, не понимая той ячищейся в этом угрозы. Осознав это, я опять поюса в кругу света, и богомол стоял уже передо мной, нависая сверху. Внезапно он резким выпадом схватил меня клешнёй за тело в районе груди и поднял меня так, что моя голова оказалась на уровне его глаз. От неожиданности я вскрикнул, но обхватившие меня клешни держали очень аккуратно, не причиняя даже минимальной боли. Но внезапно боль появилась в области лба. У меня начало что-то расти выше переносицы. Я закричал от страха, не знаю, что делать. Неожиданно я увидел весь мир впереди себя в мельчайших подробностях. От удивления я даже перестал кричать. И через какое-то время я понял, что вижу всё вокруг ещё одним глазом, открывшимся у меня на лбу. Я даже потыкал его пальцем и сморщился. Ощущения были один в один, как с обычным глазом. Сразу после этого глаз неожиданно стал закрываться и полностью исчез. Богамол покрутил меня из стороны в сторону, без церемонов разглядывая и опустив меня на пол, мгновенный исчез из видимости. После этого я потерял сознание, я честно служа в момент полёта к космической станции на границе фронтира. Я видел себя немного со стороны. Вот я подхожу к пульту управления и ввожу на терминал координаты ближайшей звёздной системы. Когда высвечивается её трёхмерное изображение, я тыкаю в пояс астероидов и увеличиваю одну из её областей несколько раз. пока весь экран головизора не заполняет один из астероидов с небольшим кратером внутри обозначаю этот кратер и вбиваю полётные данные программируя искин корабля на скрытый и пассивный режим маскировки ввожу многозначный код доступа и очередность задержки в передаче сигнала после этого я отправляюсь программировать штурмового робота и надевать скафандр в этот момент я проснулся я сразу почувствовал рядом с собой тёплые комочки тянувшиеся ко мне своим разумом я ответил им Послав волну тепла и мысленно погладил их. Наигравшись с личинками муравьёв, я вызвал нейросеть и спросил: Удалось зафиксировать координаты спрятанного разведчика и коды доступа? Да, всё было записано в долговременную ячейку памяти, ответил искренний нейросеть. А что за сон с богомолом и третий глас вырши у меня? Это было внедрение в подсознание матрицы, отвечающей за интуицию своеобразный индикатор. Вы всегда будете видеть вероятность правильного ответа, решения и выбора, своеобразный вариант интуиции. А богомол – это представители одной расы, населявшей ближайший космос после ухода древних. После этого я задумался, что же мне делать дальше. Императору я не нужен. Ему требуется мое тело, желательно прокачанное и с нейросетью древних. Все те бонусы, которые сыпались на меня всю дорогу с момента появления в этом мире, является игрой нескольких игроков, для которых я простая пешка. Если на меня выйдет имперская служба безопасности, что мне делать? Точнее сказать не если, а когда на меня выйдут. Не тот уровень игры, чтобы я смог спрятаться. Вся череда событий была постановочным спектаклем. Нужен вариант решения проблемы с клоном. Как это сделать? Нужно для начала спросить у нейросети. Как мне сделать моё тело похожим на обычное? чтобы никакой анализ не показал, что я клон. Есть несколько вариантов решения проблемы. Можно лечить медицинскую капсулу на полгода, и за это время наниты ускорят процесс старения в несколько раз, и ваши клетки состарятся в достаточной степени, а заодно перестроят структуру клеток, и ни одно исследование не сможет отличить от обычного человека. Есть вариант использовать артефактную капсулу древних. В таком случае процедура займёт 3 часа. или использовать перенос сознания в тело другого человека. Но тогда вы потеряете и на иросети свою личность. Есть вариант, что на этой планете находилась научная лаборатория древних. Можете попробовать поискать ее. На это указывает большое количество кристаллов памяти, разбросанных по планете. Искать нужно в месте наименьшего их скопления, так как обслуживающие лабораторию дроиды должны были собрать все кристаллы, находящиеся рядом с ней. Проснувшись, я сел на кровати. Личинки обеспокойно зашевелись. Я их аккуратно укутал одеялом. Мне предстоит обследовать темную сторону. Если там удастся найти лабораторию древних с капсулой, то я решу большинство своих проблем и смогу нормально легализоваться в обществе Содружества. Настало время отправиться на поиски новых кристаллов, а затем посетить темную сторону.